Ольга Валентеева. Врата пустоты. Зеркальный страж. Пролог. «Тебе пора!» Леди в сером балахоне смотрела на молодого человека, замершего перед ней. Словно пыталась понять, что за мысли сейчас витают в его голове. «Я не хочу». В который раз она слышала такой ответ. Уж точно не в первый, но на этот раз все переменилось. И она не спрашивала, утверждала. Ее когда-то прозвали «пустотой», а настоящее имя унесли пески времени. Она обрела особую силу, а вместе с ней и бессмертие. Но тот, кто должен был стать суженным, навеки запер ее в темнице, в особом мире, войти в который могут лишь избранные, а выйти почти никто. — Андре, — мягко сказала пустота темноволосому собеседнику, — неужели ты не скучаешь? по солнечному свету, по пению птиц. «Я и то скучаю». Нет, ответ не был неожиданным. Пустота присела рядом со своим избранником, новым магистром, который должен был давным-давно приступить к обязанностям, и накрыла его пальцы своими. Чужая ладонь тут же исчезла. андрей поднялся и отошел на несколько шагов. «Грядут непростые времена», вздохнула Пустота. «Ты нужен там, Андре!» «А потом, если пожелаешь, я приму тебя навсегда!» «Какое мне дело?» — холодно спросил он. «До того мира, до его людей. Я не был нужен им. Теперь они не нужны мне. Обычно люди платят за то, чтобы выйти», — рассмеялась женщина в сером. «А мне, похоже, придется приплатить тебе, чтобы ты меня покинул». «Ну уже, милый!» «Чего ты хочешь? Пожелай. Я хотел твою силу. Я ее получил». Андре безразлично пожал плечами. «Тебе больше нечем мне заплатить, пустота. А если я пообещаю тебе любовь?» «Твою?» Андре вскинул обычно хмурые брови. «Зачем же?» «Твою? Я могу помочь. Только скажи». «Пустота не знает любви. Пустота знает все, Андре». И о многом молчит. «Так как?» «Отказываюсь». Пустота устала, закрыла лицо руками. «И вот как с ним разговаривать?» «Как убедить?» «Неужели ты позабыл свое желание?» «Решила применить последний козырь. Доказать отцу, чего ты стоишь. У тебя будет такой шанс, Андре. Один из сотен тысяч шансов. Не только отцу, но и всему миру. Ты теперь магистр». «Твоя власть велика, так используй ее!» Мужчина молчал, только смотрел странно и непонятно. И от этого взгляда пустоте становилась не по себе. Хотелось исчезнуть с глаз, спрятаться, укрыться. Не ошиблась ли она с магистром? «Хорошо», — вдруг слетела с упрямых губ. «Я сделаю, как ты просишь. Но когда твои проблемы будут решены, будь так добра». Открой врата, и я вернусь. Договорились? Вот так бы сразу. Пустота едва не захлопала в ладоши. Уже боялась, что не сработает. Надо спешить, пока не передумал. И она побежала к стене, коснулась ее, чтобы появилась арка перехода. Береги себя. Андре Вейран коснулась губами щеки своего магистра. Я буду скучать. Арка вспыхнула серым открывая портал, сквозь который самой пустоте хода не было. Лишь крупицы ее силы могли просочиться во внутренний мир к ее магам, сильнейший из которых сейчас собирался исполнить свой долг. — Ты тоже пустота. Никуда не уходи, пока я не вернусь, — усмехнулся зеркальный маг и шагнул в открывшийся переход.